Глава тридцать первая. «Прости меня, Тейрон». Я слышала подобного рода способностях и был сильно поражен, понимая, с кем и с чем именно столкнулся. Иссушение магических потоков считалось огромной редкостью. Насколько было известно, после такого, если и можно восстановиться, то лишь на малую часть. Магия вернется, но станет настолько скудной и бесполезной, что человека сложно будет назвать магом. «Ну?» Вздохнула равнодушно его светлость, привалившись плечом к стволу дерева. Он принял расслабленную позу, сунув руку в карман брюк. «Время вышло, Тейрон. Что же ты выберешь? Свою магию, с которой будет более-менее достойное будущее, или же Дель? Должен заметить, моя дочь лишит тебя этого самого будущего, так как я не позволю вам быть вместе». «И почему же?» – крикнул я в сердцах, бережно прижимая ладонью голову Магианы к своей груди. Потому что я не вашего уровня? Потому что считаете меня чернью? Или думаете, что я хочу войти в высший свет за счет вас? Так вот, я не стремлюсь в ваши ряды. Мне нет никакого дела до сборища лжецов и лицемеров». «Выбирай выражение, мальчишка», — приглушенно рыкнул герцог, но в его руке вновь вспыхнула магия. «Тебе не понять. И даже пытаться не стану», — отчаянно мотнул я головой. «Ваш титул, положение в обществе, привилегии». Думаете, в этом заключается смысл жизни? Собрать возле себя всех подхалимов и верить, что их слащавые речи реальны и искренни? Что они действительно считают то, что говорят? Да, вы занимаете высокую ступень, но при этом живете во лжи, буквально тонете в ней. Мне такая жизнь не нужна даже за все золото мира. Пусть и обеден но в отличие от знати, у меня есть чувство собственного достоинства. Я не потерплю рядом с собой кичливых предателей, которые, как только запахнет жареным, переметнуться на более выгодную сторону. «Все?» сказал — сказал. В глазах отца Дель то и дело вспыхивала его магия, отражая состояние герцога. Он был чертовский зол. «Я дал тебе время на раздумье а не для того, чтобы ты мне прочитал бессмысленную нотацию». «Бессмысленную?» — горько усмехнулся я. «Конечно, другого ответа глупо было от вас ожидать». «Стоило бы объяснить герцогу, без моей тьмы Дель может пострадать» если её дар вновь начнёт вырываться на свободу. Но дело в том, что удалось понять одну простую вещь. Магиана успокаивалась от прикосновения ко мне. Моё присутствие утихомиривало внутреннюю магическую сущность девушки, так что тьма для неё не важна. А я? Всплыли мысли в голове. А как же я? Что будет со мной? И какая жизнь меня ждёт, если потеряю магию? Смотрю, задумался, подначивала его светлость. «Это верное решение. Давай, хватит дурачиться. Я просто заберу дочь и уйду. Более того, тебе никто не станет ничего предъявлять за то, что унёс Дель, вырвав её из моих рук». «Потому что она была на грани жизни», — хотела и закричать в ответ, но я не стал. Смысл доказывать то, что не желают принимать, лишь пустая трата времени, которого было в обрез. «Я жду». Мужчина отстранился от дерева, сгибая руки в локтях а потом резко распрямляя их вниз и распахивая ладони, на которых вспыхнули сгустки светящейся магии. Понимал, что совершаю глупость, что грублю свое будущее, но не мог выпустить бессознательную Дель из своих рук. Для меня это было то же, что самолично отвести ее под венец к Элиоту. «Давай, я помогу тебе принять верное решение», — коснулось моего слуха. В ту же секунду в нашу с Дель сторону полетела магия герцога. Я не понимал, о чем он думал в тот момент, когда атаковал, ведь в моих руках находилась его дочь. А что, если сгусток попадет в нее? Кто знает, какие последствия были бы тогда? Вдруг ее магический дар вообще не проснется? Понимал, будет больно, но я вновь стремительно призвал свою тьму. Купол с темными переливами встретился с мощью его светлости, и с моих губ сорвался тихий стон, полный мучений. Чтобы мои намерения забрать свою дочь были более убедительными, я усилю поток и не рассею его ровно до тех пор, пока ты сам об этом не попросишь. Каков будет конечный результат, тебе известно. Внутри меня разверзся ад. Казалось, что кровь закипает, распирая капилляры, вены и сосуды, грозя порвать их. Мышцы и сухожилия завязывались в узлы, отчего перед глазами все начало темнеть, а кости будто дробились, превращаясь в пыль. Эта пытка была невыносимой, вышибающей воздух из легких, рвущей заживо на части, хотя на деле внешне я оставался без изменений. Цеплялся за дель отчаянно, не желая терять ее тепло, терпел и пытался отыскать хоть какой-то выход. Но тут тело пронзила ужасающая болезненная вспышка, и я едва не потерял контроль над своей магией. "Прекрати сопротивляться", долетел до меня голос. "Только навредишь себе, твой дар уже начал выгорать". И я чувствовал это, как и моя тьма. Она металась под кожей, мучаясь и крича. Ее будто выжигали, подвергая страданиям. «Опусти защитный купол!» — продолжал говорить Светлость. Я упрямо держался, не желая подчиняться его воле, ведь он хотел свою родную дочь подвергнуть пыткам, выдав ее замуж за Элиота, которого девушка ненавидела и презирала всеми фибрами души. «Ты выгоришь, глупый мальчишка!» — повысил голос герцог, усиливая свой магический поток. Я захлебнулся адской болью, чувствуя во рту металлический привкус. Мгновение, колени подогнулись, и я упал на них, упорно продолжая удерживать купол над нашими с Дель головами. В какой-то момент порадовался, что Магиана не видела этого сумасшествия, происходящего со мной. Уверен, она бы вновь попала в плен собственной магии, желающей раньше положенного времени вырваться на свободу. «Прекрати эти бессмысленные попытки», — прозвучал голос лорда Ди Эймс. Ты теряешь свои силы безвозвратно. Выпусти мою дочь, и я прекращу все это. Как? Хрип вырвался из горла в то время, как руки продолжали стискивать бессознательное тело девушки. Как я могу отпустить ее? Она доверилась мне, открыла свое сердце, осмелилась пойти ради меня против своей семьи, как и всего мира в целом. А я так легко возьму и предам ее? Уже понял, какой будет исход нашей с Дель истории Печальный. Я потеряю магическую часть себя, обрету разбитое сердце, но участь Дэль еще страшнее. Ей придется жить и спать с тем, кто противен до омерзения. Пусть я, защищая тебя, пострадаю, но выложусь по полной, делая все возможное, чтобы оттянуть неизбежное. Кровь закапала из носа, стремительно впитываясь в ткань платья любимой. Не знал, насколько еще меня хватит, а уж о будущем без дара вообще старался не думать. Кровотечение из носа не прекращалось, а сил практически не осталось. Не знал, как поступить. Сбежать порталом? Можно, конечно, если получится. Но что это даст? Бегство не решит возникшую проблему, а лишь оттянет неизбежное. Напасть в ответ? Тоже ничего хорошего. Только усугубит и без того нелегкую ситуацию. Пусть я не разделяю мнение отца Дель, пусть он пытается навредить мне, причиняя нестерпимую боль, но все же это тоже не выход. «Прости меня», — обращался мысленно к девушке, руки которой свисали плетью. «Прости, что наше счастье продлилось так недолго. Перед глазами потемнело, и я под метание своей тьмы повалился на землю, из последних сил прижимая любимую к себе».